«Зрачок кошачий, пульса нет!» – прошептал Валера, убирая пальцы с Серегиной шеи. «Мертвый!» «У него в черепе дырка!» – угрюмо сказал я. «И он переломал себе позвонки!» Дырки в черепе видно не было. Уже после падения рука мертвеца согнулась в локте, опустив ладонь на пробоину. Из-под ладони сочилась бурая струйка. «Мы... мы можем ему чем-то помочь?» Павликов рационализм смылся в канализацию. На лице Старлея читалась скоростная переоценка актуальной реальности, недалекого прошлого и ближних перспектив. Да, колоритный Игнат, взирающий на мир с высокомерием избранного, просто обречен был однажды огрести фатальных неприятностей. Но две минуты назад на наших глазах погиб Серега. Погиб незакономерно, нелепо. Люди так не погибают. Стерегущий отыскал в схеме чужеродный элемент, выдернул его, швырнул на землю и придавил каблуком, чтобы хрустнуло. «Чем ты ему поможешь? Он покойник!» Валера отряхнул брюки на коленях. «К тому же нас с ним нет, он один шел, а нам нельзя задерживаться». «Может, пистолет у него забрать?» — спросил я. «Ни к чему, этим занимаются другие. Шевелитесь, а то замерзнете». «Я до сих пор не верю, что это было», — сказал Павлик, зачем-то дернув меня за рукав. Мы поднимались по откосу в квартал укутанных густыми полисадниками пятиэтажек. Наше путешествие длилось уже двенадцатый час, и с графиком мы выбились минут на 6. До остановки, где полагалась сейс-троллейбус, скопилась изрядная пробка. Лавирующий таксист собрал пару иномарок и госдумский бумер. Еще три изнурительных часа езды наземным транспортом. С севера на юг. Несколько пересадок и не отпускающие ожидание старта особой ситуации когда ноги взлетят выше головы и сознание потеряет мгновенно тускнеющий мир. Измотанные и взвинченные одновременно мы проехали еще две станции метро. Теперь это заброшенный богом квартал, куда ходит по шоссе, петляя и карус советских годов. Из автобуса с нами не вышел никто. Солнце закатывалось за морщинистые века горизонта, еще пытаясь припекать, но в квартале было даже холодно. Унылые серые фасады отсекали солнечные лучи. Всюду тень, тень. Не веришь и правильно. Зато пока что ты в своем уме. Никому не хочется верить в чертовщину. Валера шел впереди. Один, сутулившись и держа руки в карманах Он сильно устал и мучился от своих болей. В автобусе он принял несколько таблеток. Никакой чертовщины, ошарашил меня Павлик. Все совсем не так, как мы думаем. И чертовой схемы защитной тоже нет. Слушай, ты разве не видел, как Серега сломал себе башку? По-твоему, это нормальное явление? Я соглашусь, что Игнат погиб достаточно странно, но... Я видел, как разбился Серега, а вот как зарезали Игната, нет. А ты? Только как менты какую-то шушеру месили. Игната же они положили еще до входных дверей, нет? А потом уже Шкруевич отзвонился Валерии и доложил, что как. Ну вот именно. До тебя ничего не доходит? «Нет, давай популярнее». Боря Шкруевич работает на какую-то тайную организацию, вроде той, которую он напоминал, может, даже на них самих. Выполняет для них проект, исключительно важный, дорогостоящий, с астрономическим бюджетом, но... Стоп, почему Валерий-то не знает, что за организация? Он же возглавлял подразделение охраны. В том-то и дело, что не знает. Ему подчинили лицензированных громил, и все. Но дай-ка я договорю, смысл проекта вовсе не тот, который нам в голову удолбили. Нет никакой кабрихины, никаких киллеров. Нас тестируют на поведение в условиях агрессивной паранормальной активности, генерирующий алгоритм факторов. Человеческий фактор, индустриальный, киберфактор. Это все имитация. Ну, ты хочешь сказать, что вместо Игната убился какой-то манекен? Серега-то стопудов пудов манекеном не был. В баню манекен. Шкруевич дал нам не одно на всех задание. У Игната, у Сереги, может, и у тебя свои роли». «Игнату проще всех, он от метро сразу пошел домой. Мы же не держали свечку, когда его родакам вручили четверть лимона налом, верно? А вот Серёге могли и по отстегнуть. Мы всю дорогу ни секунды не сомневались, что нас строили в мифическую схему. Раз – Игната закололи, и тут два – Серега на ровном месте расшибает себе череп. Суть в том, что серёги заплатили за самоубийство. Шутишь?» – разинул я рот. «По-твоему, это реально прикончить себя вот так, как он?» «Он КМС по гимнастике. То, что он проделал, каскадерская фишка. Кульбит с падением. Он очень любил дочку, а ради нее и не такое мог учудить». «Паша, он заперфорировал себе темечко еще до кульбита. Или это тоже, по-твоему, часть его задания?» Павлик запнулся о противоречии, но рассуждал он вполне логично. Это было более понятно и приемлемо, чем дьявольская защитная схема и воскресшая из безнадежной комы Вероника Кабрихина, прооперированная хирургом-самозванцем. В 50 метрах от нас Валера повернул направо, к шоссе. Ни одной машины в пределах видимости. Мы пойдем дальше по обочине. Но на кой черт кому-то понадобилось изучать наши реакции на аномалию и вбухивать в этот триллер столько деньжей? Спросил я Павлика. С такими вопросами к Шкруевичу, ответил Павлик. Если когда-нибудь еще с ним встретишься, Я готов поверить в то, что проводимый им эксперимент имеет глубокое практическое значение, но взговор с дьяволом я не поверю ни за что. Едва мы двинулись вдоль петли, меня одолел кашель. В воздухе толсто слоилась сухая пыль. Стало не до разговоров, да и Павлик примолк. Приосмысливал свою теорию. Валера плелся на той же от нас дистанции в полсотни метров. Он достал из кармана пузырек с обезболивающим и вытряхнул таблетки в рот. Запрокинул голову, глотая. Вдалеке, где шоссе виражом уходило на восток, показался грузовик. Стало шумно. К дизеля примешался глухой рык. Это сзади несся мотоцикл. Байкер в шипованной кожаной куртке, похожей на бронежилет, и в шлеме затемненным щитком. Пригнулся к рулю и выкручивал ручку газа. Невидимый отладчик схемы, сверившись с чертежом, выбрал очередную ненужную деталь и, вооружившись клещами, сдвигал их зубья, чтобы выдернуть лишнее. Мотоцикл пролетел к развороту, и пыль взвихрилась потревоженная. Я как раз глубоко вздохнул, и дрянь закупорила мне бронхи. Валера выронила из левой руки пузырек, и тот, отпрыгнув от асфальта, покатился к двойной сплошной. Правая рука валера метнулась к лицу. Насколько я мог разобрать, он ожесточенно тер глаз. Я вспомнил, что в троллейбус он садился уже без полароидов. Посеял их рядом с мертвым Серегой. И тут Валеру повело. Он, наверное, ослеп от пыли. Она едкая была, резала остро роговицу. Как в замедленном воспроизведении я отметил, Валера тер только один глаз, а ослеп-то, судя по всему, на оба. Он явно ни черта не видел и полностью потерял ориентацию. Шатаясь, он вывалился на середину дороги и наступил на крутящийся пузырек. Через полчаса Павлик открыл мне загадку это не несуразицы. У Валеры и был только один глаз — правый, а левый ему вышибли прикладом автомата, когда его окруженный боевиками батальон разведки, расстреляв все патроны, прорывался в рукопашную. Если бы он видел обоями. А вообще, отлетевший из-под колеса мотоцикла мелкий камешек или осколок стекла мог лишить его и второго глаза. Так или иначе, слепой и одуревший от боли, Валера остановился на полосе встречного движения, четко перед радиатором большегруза. Тело ведущего лопнуло по швам. Разразилось дождем крови, и искалеченное пронеслось мимо нас, прикушенное изжованное радиаторной решеткой. Задние покрышки задымились, чертя на асфальте жирные линии. Фуру поволокло юзом. Она не опрокинулась, но встала поперек дороги. Кабина на обочине, прицеп диагонально, полностью перегородив шоссе. Шофер, очевидно, впал в ступор. Что-то отвалилось от радиатора и рухнуло в канал. Двигатель вырубился и стало так тихо, словно участок магистрали пролегал через необитаемую планету. Не дожидаясь, пока что-нибудь нарушит эту почти идеальную тишину, мы с Павликом перебежали через шоссе и вскоре затерялись среди высоток спального района. В 10 вечера я остался один. Спальный район мы пересекли наискось минут за 40. Надо было отдохнуть хотя бы ту четверть часа, на которую мы опережали график. Мы присели на скамейку в сквере, тянувшемся вдоль дороги. За огромным пустырем на противоположной его окраине темнело в сумерках башня. До нее полчаса пешком, где-то так. «И что теперь думаешь?» – спросил я Павлика. «Ты ведь служил с ним. Мог Валера совершить самоубийство на благо науки?» Павлик пробубнил что-то себе под нос. «Кажется, послал меня к черту». Губы у него посинели, и вдруг он произнес невнятно. «Я, я задыхаюсь. Наверное, сейчас умру». — Я не самоубийца. — С чего задыхаешься? Подумаешь, пробежали чуток. Ты ж здоровый. — Был здоровый, — надсадно хрипя ответил он. — 16 общих наркозов после того боя, где Валерка глаз потерял. В госпитале мне удалили кучу потрохов. Все в фарш отбитое, сердце с тех пор никуда. Набегался. — Шкруевич, видел твою медицинскую карту? — Вырвалось у меня. Он запросил историю из клиники Минобороны. Простонал Павлик. Естественно, он видел мою карту и все, что в ней написано. Но какой смысл отправлять тебя на это сафари? Ты и так не жилец, если дать нагрузку повыше средней. Береги Шкуевича. Павлик вздрогнул. Его ладонь зашарила по груди. Он и есть, сам дьявол. — Если это произошло, — наставлял нас Шкруевич, — надо немедленно отойти на максимальную дистанцию. Вас могут застать рядом с трупом, как следствие ваше дальнейшее перемещение будет затруднено. Вы должны двигаться от контрольного пункта к контрольному пункту, но не бежать, сломя голову. Я спустился на обочину шоссе и закурил, стараясь утихомирить свое разгулявшееся воображение. Вот Павлик встает со скамейки. Бесшумно спускается ко мне по наклонному газону и кладет мне на плечо холодную, как лед, руку. Но Павлик сидел там же, на скамейке, и никому не было до него дела, хотя невдалеке выгуливали собак местные жители. По тропинке мимо скамейки прошла молодая женщина с ребенком в коляске. Павлик откинулся на спинку и закрыл глаза. Будто заснул, но это был уже не сон. Челюсть его отвисла, с нижней губы капала на рубашку слюна. Он умер. Его версия, что планы Шкруевича были куда грандиознее заявленных, осталась при нем. Я попытался представить себе тех, кто придет осмотреть и забрать его тело для вскрытия. Они не спешили показаться. Ждали, пока я уйду. А я тоже не спешил. В небе раскатился гул вертолетных турбин, и я подумал, что это бригада видеосъемки с воздуха. Главе проекта, естественно, уже известно, что число конкурсантов сократилось до одного. Они все умерли. И я тоже умру. Все честно. Альке деньги за мужа. Шкруевичу моя жизнь. «Перебьется», — сказал я себе. Не собираюсь расставаться с жизнью только для того, чтобы господин Шкруевич копался в первопричинах. И никто не посмеет сказать, что... Я уже твердо знал. До башни на пустыре я дойду. И никто не посмеет сказать, что я нарушил контракт ценой в четверть миллиона. В части контракта ко мне не придерешься. Таврия при последнем издыхании затормозила, когда я проголосовал. Водила опустил боковуху. Куда ехать, брат? Джихад-таксист. Неряшливый, как и его конь. Коверкающий русские слова, опустившийся мигрант. Мне надо до следующей остановки, даю стольник. Садись. Машина поползла, как умирающая черепаха. 60 по прибору. Чёрт, кажется, мне повезло поймать бомбилу, не любящего быстрой езды. Да еще с такой похоронной физиономией. Слушай, брат, а ты местный? Не. Паскудный район, брат. Давай до метро подброшу, да? Мне до остановки. До метро не нужно. «Если денег нет, я так за 100 рублей. Не надо здесь, если не местный. Больше сюда не поеду. Много денег дадут, а не поеду». «Я в командировке». Усмехнулся я и уставился в окно. Он прицокнул языком. «Там сзади на дороге авария. Дальнобой мужика размотал. Тачек черных понаехало с мигалками. От радиатора мясо отскребают, а шофера в наручниках в фургон сунули и увезли. За что в наручники, брат? Он же ненарочно». «Никто за руль не садится, а не думает, вах, собью насмерть!» «А может, он сопротивление оказал?» Пробормотал я. Он больше не предлагал подвести меня до метро. Я расплатился и открыл дверцу, ища взглядом отводную дорогу. «А не, брат, не менты ведь?» Сказал он, суя за щиток мои 100 рублей. «Не менты, не гаишники! Черт их знает, кто, откуда!» Когда я подошел к дому на пустыре, небо проблескивало редкими звездами. Пустырь тонул в кромешной темноте, однако я преодолел полкилометра от шоссе Петля без приключений и чувствовал себя совершенно нормально. Никаких предвестий инфаркта или чего-нибудь скоропостижного. Подышал носом, успокаиваясь, и нажал кнопку домофона. «Слушаю», — прошипел динамик. «Мне в 64-ю квартиру, к Топилину Владимиру Георгиевичу». «Проходите». Замок отщелкнул и запищал. Подъезд обычный, как в типовых домах, довольно просторный. Точнее, был таким, пока в доме не обосновалась госпожа Кабрихина с металлодетекторами и будкой охраны. Дежурный вышел мне на перерез. «Владимир Георгиевич вас ждет?» «Он сам просил меня приехать. Минутку, я позвоню ему, он спустится». Через секунду мне ответили. «Владимир Георгиевич, это Виктор, я внизу». «Простите, что? Еще раз, пожалуйста, связь прерывается». «Сигнал принял». Вы наконечный, передаем инсайдеру, ответили мне. Голос незнаком. координирует не Шкруевич, другой. Шкруевич поди в вертушке. Я скроил недоумевающую мину, таращись дисплей Nokia: Тьфу ты, номер у меня не тот! Плохо, нахмурился Security. Так откуда вы нарыли этого инсайдера? спросил Валера. К этой Веронике не подступишься толком, разве нет? Шкруевич брезгливо скривил губы. Очевидно, пресловутый инсайдер был для него величиной неизмеренной, а для того, кто стремится измерить все на свете, это сродни плевку в душу. Мы его не нарывали, он сам к нам обратился. Свои побуждения излагал в основном недомолвками. Дескать, Вероника Кабрихина – воплощенное зло, которое необходимо стереть с лица земли, в идеале без следа. Сам он боится даже косо на нее посмотреть. В холдинге занимает пост старшего юрист-консульта. Для Кабрихиной он юрист и советник, причем круглосуточно и без выходных. Потому она купила квартиры в высотке и себе, и ему в соседнем крыле. Парень клятвенно обещал, если кто-то все же до высотки доберется, он пустит в ход тревожную кнопку и отзовет дежурного. Добравшийся сигнализирует оператору, оператор передает команду инсайдеру, а тот будет наготове и поднимет тревогу. Хм, как у вас все запутано! Укорил Шкруевича Павлик. конспирация это фиговая!» Инсайдер и так засвечен, но если прикрыться его именем, месть кабрихинских безопасников его не волнует. Тем более, если Кабрихина умрет, ее империя развалится карточной пирамидкой. Но участвовать в покушении он намерен максимально опосредованным образом. Сдается мне, он тоже знает что-то про схему. И хочет удержаться от нее как можно дальше. Итак, у вас секунд 15 на то, чтобы сесть в лифт. Потом консьерж прочухает, что его развели. Конечно, срабатывание сигнализации в присутствии постороннего и так подразумевает нападение, но с эффектом внезапности он будет действовать по инструкции. Еще нюанс. Встрял я. Вы говорите о добравшемся, об одном исполнителе. Но что, если ваши прогнозы не лучше, чем у Росгидрометцентра? И доберемся мы все. Или хотя бы двое из нас. Исключено. Больше одного добравшегося не будет. 99% за то, что нам вообще не понадобится беспокоить инсайдера. «Вы все потеряетесь по дороге. Избавьтесь от иллюзий, господа. Я даю вам указание по связи с оператором на самый крайний и маловероятный случай. Извините, вру. Случай, которого не будет». «Плохо», — нахмурился security. Глаза его метнули две молнии из-под сведенных бровей. «Согласен. Тут не ближний свет, а встреча это важнее Топилину, а не мне. Конечно, я мог сам неверно записать цифры, но не могли бы вы его пригласить сюда? У вас ведь есть городской телефон». «Мы не обзваниваем жильцов». Он пытался прочесть мои мысли, но я ни о чем не думал. «Нормально, а мне что делать? Ну, так разрешите мне пройти. Квартира номер 64, левое крыло. Не могу». «Как это не можете?» Искренне возмутился я. Обыкновенный посетитель точно бы пришел в ярость. Мало того, что с правильным номером не подфартило, так еще бритоголовый из ЧОП Кабриал все осложняет. «Выйдите, пожалуйста, на улицу и попробуйте связаться с Владимиром Георгиевичем оттуда». Распорядился бретоголовый. «Это жилой дом или что?» — уперся я. «Может, вы еще и предупредительный выстрел сделаете? Я приехал по делу, а вам вообще положено сидеть в коморке, не так ли?» Охранник расправил плечи. «Мужчина, вы по-русски понимаете?» — сказал он и подался ко мне. Где-то совсем рядом взревела сирена. В коридоре, смежном с боковой секцией парадного, заплясали на стенах синие фантомы. Световая сигнализация. Растёгивая кабуру, охранник бросился на звук. «Фарватер свободен», — отрапортовал внутренний лоцман, и я ловко перемахнул через низенький барьерчик мимо камеры металлодетектора. А потом меня настигло откровение, причем отнюдь не свыше. Либо закрывающий этап нашей эстафеты вообще не предусматривался и в результате оказался одним сплошным проколом, либо все это было чистейшей воды инсценировкой, для чего предстояло еще разобраться. Фишка в том, что в будке охраны притаился дублер. Он не стал размениваться на любезности, типа «стоять», «мужчина», «вернитесь» и тому подобное. Я успел подставить блок, но бил-то он не кулаком, а с локтя. Обмякшим затылком я нашел кафельную плитку. Нокаут. Очнувшись, я услышал голос. Если бы не звенело в ушах, мог бы точно сказать, мужской или женский. Надеюсь, вы его не убили? А что за беда? На пустыре похороним, привыкать, что ли? У нас и мешок пластиковый заначен. Мне такое обращение с гостями было в новинку. Нет, вроде живой. Первый голос, ближе к женскому. Дышит. «Так что, грохнуть здесь, пока нет никого, или мусорам сдать!» «Я тебя грохну, идиот! Аптечка есть в коморке? Принеси вату и на шатырь!» «Вероника, у него ствол!» Я вздернул слипшиеся ресницы. Возвышающийся надо мной виртуоз локтевого боя экспертировал ТТ, вынутый у меня из-под пояса. «Разряжен!» — удивился он. «Ни одного патрона!» — лязгнул затвор. Щелкнул спусковой механизм. «Пусто!» Вровень с моими ушами шаркнули берцы. В ноздри ударило запахом нашатырного спирта. «Ты как? Цел?» Тон вопроса со всей очевидностью указывал, что ответ принимается только отрицательный. «Вашими молитвами!» Пробуркал я и начал вставать. «Помогите!» Велела женщина, и это было как нельзя вовремя, иначе бы Security уложил меня заново и надолго. Ненавижу детей и спортсменов. Меня бесцеремонно подтянули под мышки, и я обнаружил перед собой собственной персоной Веронику Кабрихину. Лицо парадоксально некрасивое, на которое невозможно составить словесный портрет. Но, увидев его хоть однажды из памяти, уже не вытравишь. «Вы к Владимиру Георгиевичу?» спросила меня Кабрихина. Я сглотнул подавляя тошноту. Кто знает, что здесь полагается тем, кто блюет на пол. Вряд ли что-то хорошее. Наверное, ими же и подтирают кафель. «Ага. -а, а что я еще мог сказать?» «А его здесь нет. Но я достаточно компетентна, чтобы провести встречу вместо него. Вы не возражаете?» «Не возражаю». «Тогда идемте ко мне. Не скучайте, ребят». Квартира Вероники Кабрихиной производила удручающее впечатление. Тут имелось все, начиная евроремонтом и заканчивая дорогущей мебелью. Но с фурнитуры, кроме дивана и одного кресла, не сняли пластиковую упаковку. На диване валялся небрежно брошенный короткий пиджачок от брючного костюма. И рядом сумочка. Раскрытый ноутбук на столе и набитая окурками тонких ментоловых сигарет пепельница. «Так значит, вы киллер». Кабрихина сдвинула сумочку и ноутбук в угол дивана и жестом предложила мне сесть. Пиджак она накинула на плечи, ее вроде знобило. «Расскажите мне, как вы... как вам удалось дойти? На меня...» «Много кто охотился?» Она усмехнулась. «Но никого из них я так и не увидела. А вы же не профессионал. Хотя профессионализм роли не играет. И все же вы здесь. Как?» «Мне заплатили за то, чтобы я попытался дойти и убить вас. Но вы защищены схемой, и она не пропустила бы убийцу. Я решил, что убивать не стану. Вытряхнул в мусорный контейнер весь магазин. — Я могла бы дать вам пистолет, — безразлично сказала Кабрихин. Она с ногами забралась в свое кресло и укуталась в пиджак. — Вот только вы меня не застрелите. Патрон переклинит вам, взрывом сожжет лицо или инсульт прихватит, а вы... Она звонко по-детски рассмеялась. — Вы мудрец, обманули своих работодателей. Какой ужасный грех. — Ничего ужасного, они там и сами не ангелы. У вас должно быть что-то еще. Ваши помыслы отнюдь не чисты, но нарушать данную кому-то клятву хм, маловато, чтобы отправиться в ад. Но вот вы сидите напротив меня, живой и невредимый. Отправиться в ад, озадаченно переспросил я. Вы имеете в виду убийство, но я не совершу его. Я собираюсь уйти отсюда живым и невредимым. Почти невредимым». Я помассировал расквашенную губу. В порядке компенсации могу назвать имя того, кто прислал меня, но по большому счету смерти он вам не желает. Он всего-навсего анализирует эту вашу схему. Уйдете, но позже. Сначала сделайте для меня кое-что. Убить вы не в состоянии, но миссия-то лежит на вас. Хотя вы предатель и клятва отступник. Может, именно поэтому она ваша. К какая еще миссия? Проводить меня. Я... По-другому не уйду из мира. Убейте любого, любую. Они отправятся в ад или в рай. Знаете, раньше говорили, спровожу тебя в преисподнюю. Фигура речи, кивнул я. Так пираты друг другу грозились. А меня буквально должен кто-то проводить. Выкрикнула она и съежилась. Кто-то должен пойти со мной туда. Кто-то, кого туда впустят. По ее угреватым щекам хлынули слезы. «Я горела в машине», — всхлипнула она, слова перехватывал спазм в горле. «Горела заживо. Вокруг стояли люди. Я кричала, звала на помощь, но никто не подошел. Я стала молиться. Боженька, ну ты же любишь меня. Ты всех любишь. Прости меня. Мне очень больно. Я же горю. Может, от шока я галлюционировала. Кто-то сказал мне в самое ухо. Я с тобой не разговариваю. Я больше не молилась. Народ тупо фоткал на мобильнике, как мое лицо плавил огонь. Я собралась с мыслями, сколько их еще было. Голос сожрала гарь, но про себя я проговорила. Если бог от меня отвернулся, то помоги мне, дьявол. Что ты там за это просишь? Душу? Хм, забирай. Зачем мне душа в головешке вместо тела? Ну, я вытащил тебя. Услышала я и поняла, что лежу на операционном столе. И как нам быть дальше? Есть еще вариант съехать. Скажи мне «нет». Я порежу артерию. Ты что, хирург? Спросила я, и он ответил. Я оперирую тебя. Выгреб уже кучу горелой плоти, но все равно тебя хм, только в паноптикуме выставлять. Хочешь – сделаю, чтобы была как новенькая, но это дорогого стоит. Если честно, тебе это не надо. Я отправлю тебя на тот свет отсюда, без боли. Я на все согласна, сказала я. Только бы не умирать, только бы остаться такой, как до машины. Я буду деньги зарабатывать для тебя. Хм, аргументы паршивенькие. Денег я сам тебе дам столько, что подавишься. Но дам в рост, под проценты. Знаешь, почему тот, другой, не помог? Ты весь мир обобрать готова. Да не из-за денег, они для тебя мусор, как и для меня. Уважаю. А просто, чтобы обобрать. Ладно, живи. Ты еще проклянешь наш договор. Что ж, силком никого не принуждаю. Расторгнем. Но только сама ко мне приходи. Дорогу покажу. А после я как в сказке очутилась. Не сказать, чтобы я совсем усилий не прикладывала, но в мою пользу оборачивалось все и вся. Да только меня это не радовало. Долго не могла понять почему. Деньги, да черт с ними барахло, но власть ее с детства хотела. Вот она я, вот все о чем мечталась, ну и где хоть капли удовольствия. Списывала на стресс посттравматический, а стресс это ни при чем. От меня осталась оболочка, а мечты о счастье в машине сгорели. К тому же не бывает стерильного успеха, надо идти по трупам. Конечно, я никого не жалела и не жалею даже сегодня вечером, но иногда я настолько погрязала в этом, так и покончила бы со всем разом. Часто я сидела дома одна и прикидывала, как бы развязаться с договором. Но мне и в страшном сне не виделось, что означает это «сама ко мне приходи». Я думала, расшифровывается как «суицид». Однажды я сломалась. Улеглась в ванную с теплой водой, вскрыла себе вены на обоих руках и стала ждать, пока заснул. Заснуть – это прекрасно. Я почти перестала спать после больницы. Но сон меня так и не потянуло. А когда я открыла глаза, в ванной было крови по краям, на пол лилось. На другой день мне позвонил он. Я его не узнала, приняла за другого. Он поинтересовался, как идет бизнес. И тут до меня дошло, это же его голос. И говорил он глухо, в хирургическую маску. Он сказал, то, что я дал тебе, могу и забрать, но без наркоза. Анестезиологи в ад не попадают, но с альтернативами у тебя не богато. Быть запертой в собственный труп и сгнить вместе с ним. Или самой прийти в смерть. На земле всего три прохода от живого к мертвому, пропускающих физическое тело. Один на юге Африки, второй в Антарктиде. И оба надо еще найти. А третий пробили люди. Скважина вот в этом доме, от подвала. Но ты до конца в нее так и не спустишься. соболезнующе так добавил он. На полпути свернешь обратно. Я и сам той скважиной не пользуюсь. «Нужен проводник, да не какой-нибудь первой встречный, а кто-то, кто сильнее твоего страха, кто-то, кто хуже тебя. Заселяйся в этот дом и жди. Таким, как ты, обычно приходят убийцы, а за тобой придет проводник. Квартирами там не торгуют, но я сведу тебя с кем надо. Ну а раз уж ты добрался сюда, тебе меня и провожать», печально сказала Кабрихина. Она опустила ноги на ковролин, подобрала туфли и нехотя их надела. — Что, прямо сейчас? — Сейчас, сейчас. Я бы угостила тебя на дорожку кофейком, но чем раньше мы выйдем, тем раньше ты вернешься. Да и мне ни к чему расслабляться. Она растерянно переминалась, обласкивая взглядом предметы. Точно те могли податься на ласку и подарить ей еще немного домашнего уюта. Но все было поздно для этой некрасивой женщины. Схема-алгоритм ее пока защищала, но Кабрихина не нуждалась отныне в защите. Взяв с дивана сумочку, она подержала ее в руке и поставила назад. «Ммм, духи не пригодятся. А гигиенические салфетки там выдадут. Должен же там быть хоть какой-то сервис». Закрыла в ноутбуке страницу на сайте знакомств. И мне. «Готов? Я нет. Но все равно. Пойдем, пойдем». Слова упали в безмолвие, пустеющие, хотя мы еще не покинули ее квартиры. Вероника Кабрихина больше здесь не жила. Лифт сообщался с техническим этажом, уровнем ниже первого. Вероника набрала с пульта комбинацию цифр, и кабина стремительно упала вниз. Даже уши заложила. Расходящийся от лифтовой площадки двумя холлами отсек приветствовал нас низким электрическим гудением. «Подстанция». Объяснила Вероника. «Запоминай дорогу. Обратно тебе одному возвращаться». Из отсека в подвал уводила железная лестница, раскачивающаяся от зарождающегося в бетонных недрах подвала шквалящего сквозняка. Я взял Веронику под локоть. Она еле переставляла ноги. Так палач помогает приговоренной взойти по ступеням из шафота. Колени жертвы подгибаются от одного вида разложенных под плахи и орудий пыток. В подвале было по-настоящему жутко. Пол вздрагивал под ногами, казалось, что под ним колодится гигантское сердце. Мертвое автономное сердце, сопряженное с аппаратом искусственной стимуляции. Это далеко? Наплевав на тактичность, спросил я Кабрихину. Сетью подземных коммуникаций она шла к своей смерти. Вряд ли кто станет спрашивать умирающего, долго еще собираешься протянуть. «Дорогой, я без понятия, я ж дальше подвала не ходила», откликнулась она. «Вон за теми опорами дверь в стене с маркировкой «К вертикаль» и «Опасна радиация». Откуда-то оттуда». «Радиация?» взбеленился я. «Мне только радиации не хватало. Или мне с тобой за компанию подыхать?» «Не ори. Про радиацию это для любопытных, чтоб не лазили. Там стратегический ярус, в него клеть опускается. Не прозевай дверь, я что-то вижу не очень». На взрыт скрежища заклепками корпуса скарабкивалась к ко одну стволовой шахты клеть. Мы расходовали последние крохи ресурса ее безаварийной работы. Я пытался не думать о том, что в этой же коробке мне еще ехать наверх. К обшивке каркаса крепилась фанерная табличка. Использовать клеть без распоряжения главного инженера строго воспрещается. С этим главным инженером работали отчаянные ребята, не мне читая. Или вовсе зэки с расстрельными статьями. Будь я одним из них, я бы и с инженерским распоряжением сюда не полез. Громыхнув на подпружиненной площадке, клеть замерла. Мы вышли на подвесной пандус. Он крепился по периметру стен, но дальше вниз разверзлась черная дыра. Я прикусил язык, чтобы не завопить от ужаса. Строители, уж не те отчаянные парни главного инженера, уложили фундамент высотки над полостью в грунте. «Идем, идем», — повторяла Вероника. «Идем туда, видишь тюбинг? Нам в него. Не дай мне вернуться. Тащи меня, кусай, по башке врежь. Только не дай вернуться». Из пропасти вознесся к перилам пандуса вой, словно кто-то, скрытый в чреве земли, предостерег нас. Но высота перемешала буквы и выдохнула их, пропитав спертый воздух ржавчиной. К 4 часам утра я совершил восхождение обратно до самого 16 этажа, где пустовала незакрытая квартира Вероники Кабрихиной. Мой инстинкт самосохранения был решительно против того, чтобы еще раз показываться на глаза охранникам в подъезде. Но 10 минут эквилибристики, повихляющейся на ветру пожарной лестницы, доставили мне чуть не наслаждение. Я благодарен своей памяти за то, что она вычистила из себя все подробности пути от приемного покоя преисподней. Мне не одолеть этот путь во второй раз ни вверх, ни вниз. Спас меня крохотный модуль в мозгу, который алкоголики гордо именуют автопилотом, и которые сами же считают почему-то метафорой. Лишь в одном месте я заплутал. Автопилот подвис, и меня занесло в сумрачный двухпутный тоннель метро глубокого заложения. Там где рассеивались рыжеватые лучи от последнего из горящих под сводом фонарей, угадывался остов моторного вагона. Навряд ли этому демонтированному лому суждено когда-либо тронуться с места, но при виде него отупение как рукой сняло. И я ринулся прочь, а мой автопилот выдал в линию зумер. Ошибка, опасно. Я убегал по насыпи, а в спину мне жарко светили вагонные фары. По сей день я так и не набрался смелости подойти к станции Метрополитен. Посадка в поезд вовсе не обсуждается. Венткиоски я обхожу десятой дорогой. Наверняка вам когда-нибудь приходилось, нажав на клавишу Delete, чтобы стереть с жесткого диска ненужный файл, получить вот такое сообщение операционной системы. Документ используется другим приложением и не может быть удален. Такая же беда у меня с файлом, в который память занесла сцену у открывшейся перед госпожой Кабрихиной дверь. Его ничто не берет. Ни водка, ни транквилизатора, ни гипноз. Впрочем, для Вероники здесь наступает эпилог. А про себя я все уже рассказал. А, нет, не все. Алька ночью не прикорнула. Извелась, упилась волокордина, грела мне еду. Но я еще неделю не завтракал, не обедал и не ужинал. Финальным отрезком пути был коридор. Самый обычный коридор, но обычность его заканчивалась там же, где и городская инфраструктура. Высоко над нашими головами. Отделанный серой плиткой коридор, как больничный. Вероника брела в полнейшей прострации. Она и не заметила, как навстречу ей распахнулся армированный створ с круглым оконцем-иллюминатором. Стоящим на пороге не было ничего от классического дьявола, каким изображали его средневековые художники. Ни козлиной бородки, ни крючковатого носа, ни злобных глаз, ни копыт. Правда, насчет копыт врать не стану, но синие полиэтиленовые бахилы обтягивали скорее ступни нормальной формы. Если одна из образующих мироздание силы адаптировалась под наше контактерское восприятие, принятый ею образ не будил. Бешено тряс подсознание, ассоциация с болью, кровотечением и фиксированной позой. Голубая рубашка с круглым вырезом, брюки с завязками, шапочка-берет, очки из цельной линзы и хирургическая маска. «Вероника Романовна?» «Договор у меня». Он продемонстрировал сложенный в вчетверо лист. «Разрываем по форс-мажору?» «Да», — ответила Вероника. Клочья договора посыпались на пол. Хирург потер ладони. Это уже и есть смерть? Вероника отступила назад от дверного проема. Там хирург улыбнулся. Маска сморщилась. Нет, вы еще не умерли, Вероника Романовна. Иное измерение принимает умерших своей смерти, но вы же у нас особенная. С вами мне придется повозиться. Что же только и сказала Вероника. Вам... «Надо раздеться». «Легко». Она скинула пиджачок и расстегнула верхнюю пуговицу блузки, но хирург остановил ее. «Нет-нет, не в коридоре. Будьте любезны, пожалуйста, сюда. Я не про вашу одежду, я вот об этом». Его палец прикоснулся к животу Вероники. Та согнулась пополам, ее вырвала. Проецирование из мира в мир осуществляется вне физических объектов. О, черт, руки у него только что были свободны, вдруг в одной появился скальпель, а в другой — ампутационная пила. — Укладывайтесь на стол, он на тот, со сточными желобами. Я сниму с вас тело, и он обратил внимание на меня. — Ну а вам пора домой. Не заблудитесь и не подслушивайте под дверью.